Глава 61. Итальянская ночь. У Лаика она не вызывала воспоминаний. Напротив, всякий раз она очаровывала по-новому, словно в девственной памяти не сохранилась и следа. И сегодня вечером чудо повторилось. Сидя на балконе спальни, он впитывал в себя все — шелестки парисов. Аромат можжевельника, лаванды, олив. Тысячи звуков природы, пока темнота не начала скрестись, поскрипывать, посвистывать. Даже дневная жара он чувствовал замешкалась у края бассейна. Пусть он всего лишь жалкий наркоман в ломке, упорно пытающийся бежать против времени. Пусть он отощал и не дотягивает десять килограммов до нормы, Сейчас он неподвижно плыл в этом гигантском потоке, шумящем и ароматном, хотя, конечно, не без помощи горсти таблеток, которыми он оглушил себя перед ужином. Они обзвонили прокатные агентства в поисках белого «Фиата» Мореа, который им описал Марчелло. Хозяевам даже не пришлось проверять. Модель не выпускалась с 2000 года — и речи быть не могло предложить подобную колымагу своим клиентам. Лаик и София пришли к горькому заключению, чтобы быть копом мало одного желания, а до предела их возможностей, даже возможностей королевы Флоренции, они уже добрались. Наверняка торговцы оружием одолжили машину в какой-нибудь компании Баладжино. Баста, Кози, и точка. Однако... Они все же собрались объехать с утра отели, вооружившись новым портретом. Светловолосый здоровяк в сопровождении мафиози. Но у них не было ни фотографий, ни отличительных примет. А шикарные отели изобиловали бизнесменами, которые могли соответствовать этому описанию. Они решили, что если ничего не найдут, тем же вечером вернуться в Париж. «Ты спишь?» София стояла на пороге его спальни. Всегдашняя ее манера заходить не постучав. Первая мысль его ужаснула. Она пришла заняться любовью. Со второй было не лучше. Она хотела заключить мир. Он больше не переносил никакой близости с ней. Их ссоры, разрыв, война за детей уничтожили любую нежность, любое ощущение согласия. Единственное чувство, которое они могли разделить — это любовь к Миле и Лоренцо, но соблюдая между собой определенную дистанцию, как на дуэли. На самом деле, с момента смерти Монтефиори даже их взаимная ненависть утихла, уступив место некой пустоте, которая тоже имела свои прелести. Пресловутый отказ от желаний буддизма. Атараксия греческих философов. Атараксия отсутствие волнения, невозмутимость, в философии Пикура и его школы состояние душевного покоя, невозмутимости, к которому должен стремиться человек, в особенности мудрец. Они больше ничего не чувствовали в присутствии друг друга, и, возможно, это было единственным долговременным чувством, которое уготовило им будущее. «Я думала об этом Фиате Мореа», сказала София, присаживаясь рядом и пристраивая ноги между столбиками парапета. Она медленно прикурила сигарету. Лаик испытал облегчение. Простая беседа двух следователей. Эта морея не была взята в аренду и не принадлежит Баладжину. Откуда ты знаешь? Каждый приехал навстречу на своем транспорте. Отец, Баладжино... Незнакомец. Ну и что? Запах табака смешивался с волнами маслянистых испарений. Он подумал о душных миазмах деревенских костров, витающих над равнинами. Эти порывы горелого воздуха всегда вызывали в нем чувство странного наслаждения, аромат смерти. Наверняка эту моря одолжил ему отель. Машина-выручалочка, жест вежливости — Такую услугу иногда предлагают во Флоренции, если клиент в затруднении. Завтра утром еще раз объедем палаццо и проверим. Повисла тишина, нарушаемая только криками лягушек. Низкий, нестройный, заунывный звук. Теперь Лаик боялся, что Софии придет в голову заговорить об общих воспоминаниях, связанных с этой огромной виллой, или, хуже того, позволить себе ласковый жест. Другая вероятность, не менее неприятная, если она сочувственным тоном начнет расспрашивать его о трудностях воздержания. Как всегда напоследок, она произнесла фразу, которую он мог бы предвидеть. «Я переспала с твоим братом». Он подскочил и, наконец, посмотрел на нее. Непроницаемый профиль, идеальный, выписанный одним штрихом. И эти чертовые азиатские глаза, которые при любых обстоятельствах придавали ей двусмысленный вид и загадочный и колкий. В ту же секунду он осознал простую данность его братца Мачо всегда тянуло к недоступной невестке. Она воплощала все то, чего он был лишен: аристократизм, утонченность, снобизм. Но София, что ее-то могло привлечь в грубом копе? В сущности Лаик представления не имел что она любила на самом деле. «Когда?» — спросил он, как все рогоносцы мира. «В сентябре. В разгар истории с человеком-гвоздем. Молчание послужило подтверждением. И это продолжается?» «Нет. Все закончилось, или вы раздумываете?» Она тихо засмеялась. Способ дать понять, что сама еще не знает. От лаика комментариев и не требовалось. Они разошлись. София была свободна, и он не испытывал к ней ничего, хоть отдаленно похожего на ревность. В конечном счете он предпочитал представлять свою бывшую в объятиях братца, чем с одним из блестящих и кричащих итальянских джет -сеттеров джет и социальная группа состоятельных людей, элитная богатая тусовка, посещающая те места, куда обычным людям вход заказан, происходит от образа жизни джет связанного с частыми перелетами в нареактивных джет-самолетах. А главное, он думал о детях Если речь пойдет о серьезных отношениях, то милые Лоренцо просто будут чаще видеть своего дядю всегда неловкого в обращении с ними, но неизменно доброжелательного. Но прежде всего Эрван обеспечивал надежное родственное присутствие, именно то, чего сам он дать не мог. Во имя детей Лаик готов был передать эстафету. Сама мысль об этой связи действовала на него ободряюще точно так же, как он чувствовал себя спокойнее в отношении Гаэль, зная, что Эрван рядом, приглядывает за ее похождениями, защищает ее, пока он сам занят тем, что колется в углу какого-нибудь сквота или продает свою задницу в надежде подхватить спид. Внезапно он понял, что почувствовал в действительности, и его чуть не вывернуло. Его брат поднялся на борт. Значит, он теперь может броситься в воду. Наконец, умереть.